Отряд восьмой Ластокрылые Совершенно особняком от других птиц стоят нелеты или пингвины, составляющие одно семейство. По внешности они напоминают дельфинов и рыб. Туловище их посередине немного утолщается. Внизу всего толще а сверху постепенно заостряется. Голова небольшая, клюв не больше головы, прямой, сильный, с острыми краями. Все четыре пальца ног обращены вперед и соединены перепонкой. Крылья скорее походят на плавники, так как перья их превращены почти в чешуйки, Оперение напоминает рыбью чешую. Все нелеты живут в южном полушарии, между тропиком Козерога и 80 градусом южной широты, и проводят большую часть жизни на море, посещая сушу лишь в период размножения. Самый известный вид этого семейства – патагонский нелет, аптенодитес пенантии. Вся верхняя сторона его тела серая полосатая, нижняя сторона, кроме желтоватой груди, белая. Водится этот нелет, начиная с Патагонии, по всем частям Южного океана. Другой представитель рода – златовласый пингвин, хрисоком, действительно великолепная птица. Его голова, шея, спина и крылья черные, перья, образующие хохол, Желтоватые, нижняя сторона белая. Он водится почти в тех же странах, что и патагонский нелет, то есть в большей части Южного океана. Нелетов можно сравнить с дельфинами, так как они не только ведут одинаковый с последними образ жизни, но сходны с ними также по своим движениям. По строению тела это жители моря, и в этой сфере двигаются с неподражаемой ловкостью. Они пользуются для этого только своими короткими крыльями и плавают с такой силой, что легко преодолевают волны бурного моря и ныряют, и выплывают на поверхность воды даже в самую сильную бурю. Зато на суше они двигаются неловко, неуклюже, медленно переваливаясь с ноги на ногу плавают и ныряют пингвины для того, чтобы поймать добычу различных рыб, ракообразных и мягкотелых. Значительную часть года нелиты посвящают размножению. В известное время они появляются на старых гнездовьях в огромном количестве, и с этого момента здесь начинается чрезвычайно деятельная жизнь. Количество нелетов, говорит Беннет, которые собираются на одном месте невероятно велико. Днем и ночью их высаживается на сушу до 30-40 тысяч штук и столько же уходит в воду. Находящиеся на суше выстраиваются, словно полк солдат, не только рядами, но и по росту. Молодые в одном месте линяющие в другом, насиживающие самки в третьем, а самцы в четвертом. Для кладки яиц некоторые виды выкапывают в земле глубокие ямки. Гнездо состоит из норы, напоминающей печь, и бывает довольно значительной глубины. Каждая норка соединена с соседней подземным ходом, так что птицы могут сообщаться друг с другом и под землей. Гнездовью со всех сторон ведут дорожки, стой же гладкие, как и наши тротуары. Яйцо насиживается попеременно обоими родителями, которые зорко следят за ним, так как нелеты имеют обыкновение воровать друг у друга яйца. Птенцы вылупляются в шарстистом пушке и быстро вырастают под заботливым уходом самки. Главным врагом нелетов является человек, преследующий их из-за мяса и ворваний и отчасти из-за шкуры. Пойманные с молоду, они легко приручаются, но уход за ними требует много хлопот. В новейшее время пингвины появились в Европе в клетках.